Глава 51, судите меня по врагам, которых я нажил. Франклин Д. Рузвельт. Правитель 20 век Земля. Логан дрался против леды Труанты Теда Эмбла, когда на его Ноеб высветилось уведомление. Он проигнорировал его, занося рукоять Ханориса над своим телом и отбивая копье Труант с такой силой, что она отшатнулась, открывая правый бок. Он бы с радостью воспользовался увиденным шансом. Но вместо этого ему пришлось занести топор и держать Теда на расстоянии. Потасовщик слева успел уйти в блок. Леда оправилась, и копье полоснуло Логана по ногам. Он шагнул под дугу удара, позволяя древку оружия ударить его по задней части, недавно закованной в броню передней ноги, и безобидно отскочить, и одновременно замахнулся Ханорисом в голову фаланги. Леда пригнулась, но целью удара была не она. Тед, увидев шанс, снова бросился вперед, нанося удары кинжалами. Закованный в сталь кулак Логана, свободный от выпущенного древка массивного топора, как только импульс замаха стал достаточным, ударил не слишком высокого курсанта в висок, прежде чем тот успел нанести удар. Тед взлетел в воздух. Удар был настолько сильным, что его дважды крутануло, прежде чем он впечатался в белую поверхность нейтральной зоны. Оказавшись без поддержки, Леда выругалась и отступила на два шага, чтобы занять оборонительную стойку за своим щитом. Логан последовал за ней. И не обращая внимания на тяжелый стальной барьер, обрушил Ханорис на девушку. Раз, два, три мощных взмаха. Вот и все, что потребовалось, прежде чем сила фаланги подвела ее. Щит упал, когда топор вонзился в верхнюю часть металла, продавливая его вниз. Сине-белое лезвие пробило плечо леда, рассекая уязвимую плоть и кость между шеей и левой рукой. Сплетение нервов, контролирующих конечность, не выдержало, и щит обвис, А леда закричала от симуляционной боли. Логан не стал растягивать ее страдания. Высвободив Ханорис, он последним чистым ударом снес противнице голову. Все бойцы красной команды уничтожены. Победитель — синяя команда. Как только Арена сделала объявление голубое сияние обычно красного высетриума, его УБУ поблёкло, и устройство снова преобразилось. С плеч Логана свалилась тяжесть. За шесть месяцев после присвоения Ханорис стал частью его самого. Поначалу ему было трудно, признал он, оглядываясь назад. Тот факт, что ему был присвоен отцовский тип пользователя, в первые несколько недель вызывал тревогу и даже раздражение. Но теперь... Теперь Ханорис стал единым целым с его телом, со всеми его конечностями. Медленный, эхом отдающийся хлопок, сзади привлек внимание Логана. Он оглянулся, чтобы увидеть Матеуса Селика, который полусерьезно или с сарказмом, аплодировал. По обе стороны от него сидели с открытыми ртами Камилла и Джано Пэрис, но быстро закрыли их, поймав взгляд Логана. Джеффри Газарса никто не видел уже несколько недель, а Лансер уже давно избегал подсаживаться к их маленькой группе во время занятий. Логан не обижался. Он не удивился, что Газарс отдалился от них. Джано был на грани того, чтобы сделать то же самое, и единственная причина, по которой Тет еще не свалил, заключалась в том, что он находился в одной тип-группе с Камилой и Уордом, что только усугубило бы его неудобство. Тот бой, тот единственный бой. Похоже, многое изменил Отстань, Матеус. Прорычал Логан, поворачиваясь к светловолосому рапири. Леда и Тет оправились от нейронного перебоя настолько, что начали, пошатываясь подниматься на ноги. Если ты будешь хлопать каждый раз, когда видишь, что кто-то сражается лучше тебя, в итоге сотрешь руки до плеч. Матеус застыл. На его скучающем лице мелькнуло раздражение, однако через мгновение фасад вернулся, и он улыбнулся, а затем пожал плечами. «Просто похвалил тебя за хороший матч, чел. Не стоит из-за этого так бить в колокола». «Ага, ага», — сказал Логан, стараясь, чтобы в его голосе прозвучало недоверие. Как, черт возьми, он позволил себе спутаться с таким приспособленцем. В таком случае, возможно, тебе потребуется урок. Он направил на парня клинок Ханориса, все еще призванный. Давай поднимайся, мы можем позаниматься один на один. Матеус покачал головой и поднял обе руки. Не, это тебе не сильно поможет, разве нет? В турнире не осталось рапер топового ранга. С кем бы ты ни сошелся, это будет не мой тип. Тогда, скажем так, это хорошо разнообразит темп. Слащавая маска Матеуса на мгновение треснула, он явно раздумывал. Однако в конце концов остался при своем мнении. «Я не думаю, что это хорошая идея», – он указал на Джану Переса, сидящего на детали голограммы справа от него. «Как насчет того, чтобы поменяться с Труант или Перезом, выставить тебя против потасовщика и дуэлиста? Возможно, тебе окажется не по зубам такая скорость?» Лицо Логана дёрнулось, он постарался не поддаться на приманку. Трусселик знал, как, где и на какие кнопки нажимать. Это было совершенно точно. «Может быть», — сказал он сквозь стиснутые зубы. «Но Эшли Рентон, единственная дуэлистка, оставшаяся в группе проигравших. Я могу справиться с ней, не дыша и со связанными ногами, так что все в порядке». «Никогда нельзя быть уверенным. Она быстрая, она может...» «Заткнись!» Логан перестал слушать рапиру, потому что только сейчас заметил мигающий сигнал в углу глаз вспомнив тему письма, которое он получил во время боя, Грант почувствовал, что его пульс немного участился, пары были подобраны. Не раздумывая ни секунду, он выбрал иконку и открыл высокий экран. Другие подобные объявления требовали прокрутки, чтобы увидеть всех участников, но в этом турнире оставалось всего 16 курсантов, в результате Логан почти сразу нашел свое имя и соперника. Ускорившийся пульс тут же успокоился. Холодная, спокойная сосредоточенность овладела Логаном настолько, что он не услышал, как Матеус спросил его, что случилось и на что он смотрит. Он еще несколько раз перечитал имя рядом со своим, вглядываясь и убеждаясь, что не ошибся. С одной стороны, у него не оставалось сомнений, что внутриинститутские соревнования подтасованы. Более того... Дир Крис никак не мог в одиночку сплести этот замысел, пусть ему и позволили избежать наказания после той сомнительной драки на прошлой неделе, которая уже вызвала столько вопросов среди студентов. Но с другой стороны, Логан вдруг с большим нетерпением стал ждать предстоящего вторника, даже большим, чем мог себе признаться. Однако его предвкушение было странным. Если бы кто-нибудь спросил его всего два месяца назад, о чем он будет думать в этот момент, он бы сказал, что ему не терпится поставить засранца и прохиндея на место. В его ожиданиях все еще была доля такого желания, и Грант знал, что большая доля. Но теперь было и нечто большее. Это множилось с тех пор, как Лена Дзян, лучшая рапера школы, была вынуждена прибегнуть к грязным трюкам, чтобы выиграть тот бой на первой неделе турнира. Тут Логану показалось, что свободная от Ханориса рука слегка дрожит. Закрыв экран парных составов, он поднес ее к лицу и действительно увидел, как подрагивают его сильные пальцы. Он попытался взять себя в руки и подавить волнение, но это было бессмысленно. Он дышал ровно, его сердце было спокойным, и все же каждая струнка его сознания желала, чтобы неделя поскорее миновала и наступила битва. В конце концов, Грант сжал кулак Посмотрел на свою руку и улыбнулся Матеусу, а затем перевел взгляд на Джану. «Если подумать, возможно, мне не помешало бы немного потренироваться в скорости. Поменяйся следой, Джану. Покажи мне все, на что ты способен». Когда дуэлист нервно поднялся на ноги, Логан повернулся к ним спиной, перезапустил поле и кивком показал леди, что она может садиться. Появились красные круги, два на одной стороне зоны, третий на другой, и Логан направился к одному кольцу, а этой и Джану трусцой побежали к оставшимся двум. Когда они застыли на позициях, и Леда оказалась за периметром, он запустил матч. «Давай-ка глянем, из чего ты на самом деле сделан, Уорд!» Пробормотал Логан себе под нос, становясь на изготовку, когда его устройство снова засветилось голубым светом, и арена заговорила.